последнее время вследствие притока переселенцев из других штатов и из Старого Света. Тысячи и десятки тысяч людей истекались в поисках заработка в этот бурно растущий и многообещающий город и распространение анархистских, социалистических и коммунистических идей благодаря наиболее передовым и засевших здесь иностранцев. Проблема гражданских прав и свобод – приобрела в Чикаго крайне острый характер. Еще в мае, когда Каупервуд прилагал все усилия, чтобы обернуть дело с городскими железными дорогами в свою пользу, произошло весьма знаменательное событие. На западной стороне, в Хеймаркете, который издавна служил местом народных сборищ, на одном из рабочих собраний, получившем по характеру некоторых выступлений ярлык «Анархистского», Какой-то сумасшедший фанатик бросил бомбу. Несколько полисменов было покалечено, один убит, другие отделались легкими повреждениями. Это событие выдвинуло на первый план и, словно вспышка молнии, осветило проблему классовой борьбы, к которой американцы, по свойственной им беспечности, легкомыслию и непоследовательности, до сих пор относились недостаточно серьезно. И теперь проблема эта встала во весь рост, привлекая к себе всеобщее внимание. Вся привычная деловая жизнь города сразу изменилась. Точно знакомый ландшафт после извержения вулкана. Люди начали глубже вдумываться в политические и общественные проблемы. Что такое анархизм? Что такое социализм? Каковы, в конце концов, права рядового человека? Какова его роль в экономическом и политическом развитии страны? Вот какие волнующие вопросы возникали теперь в умах, приведенных в смятение этой бомбой, которая, подобно камню, брошенному в воду, всколыхнула стоячее болото обывательского благодушия, а порожденные ею мысли, словно круги по воде распространялись все дальше и дальше, пока не достигли таких, казалось бы, неприступных крепостей, как редакции газет, банки и вообще все финансовые учреждения, а также кабинеты политических воротил и их приемные. Калпервуд, однако, перед лицом этих событий сохранял полнейшее спокойствие. Не веря в силу народных масс, не признавая за ними никаких прав, Он, впрочем, сочувственно относился к тяжелому положению отдельных лиц и был твердо убежден, что люди, подобные ему, призваны в мир, чтобы навести в нем порядок и сделать жизнь более сносной. В эти дни ему приходилось наблюдать большие группы людей, толпившихся вместе со своими лошадьми возле конюшен и вагонных сарая городских железнодорожных компаний и он иной раз задумывался над их уделом. У большинства из них был измученный вид. Каупервуду они казались похожими на животных, терпеливых, заморенных, отупевших. Он думал об их убогих жилищах, долгих часах изнурительного труда, ничтожной заработной плате и пришел к выводу, что если и можно для них что-нибудь сделать, так это дать им сравнительно приличный прожиточный минимум, не больше. Его мечты, его замыслы недоступны этим людям. Разве могут они хоть в какой-то мере приобщиться к его блистательной судьбе, разделить с ним богатство, славу и власть? В конце концов Каупервуд решил посетить издателей различных газет и потолковать с ними. Когда он поделился этой мыслью с Эдисоном, Тот выразил некоторые сомнения. Эдисон не верил издателям. Он знал об их мелком интриганстве, видел, как они сводят личные счеты и продают свои мнения за гроши. «Я вам скажу, в чем дело, Фрэнк», — заметил как-то Эдисон. «Рассчитывая на них, вы строите здание на песке. Вы же знаете, что вся эта шайка из старых газовых компаний...» по-прежнему настроена против вас, хоть вы и являетесь одним из самых крупных их акционеров. Шрайхард вам отнюдь не друг, а ему фактически принадлежит Кроникул. Рикетс ходит у него на поводу. Хисап, издатель Мейл и Транскрипт, человек хоть и независимых взглядов, но пресвятырианин, холодный, убежденный в своей непогрешимости моралист. Брэкстон – Неплохой и малый, но его глоб издается на деньги Мэрила. Старый генерал Макдональд, издатель инкуайрера, но это старый генерал Макдональд. У него все зависит от того, с какой ноги он встал. Если вы почему-либо ему приглянетесь, он будет поддерживать вас всегда и во всем, пока вы не начнете ему перечить. Ну, в общем, он неплохой старикан. Он мне нравится. Ни Шрайхард, ни Мэрил никогда ничего от него не добьются, он под чужую дудку плясать не привык. Но он стар, долго не протянет, а его сынок не внушает мне доверия».